Этого слугу он проклинал миллион раз, но не выгонял и, в конце концов, так к нему привязался, что стал считать его своим другом, вопреки моральным нормам того времени, которые гласили, что расположение портит слуг. Правда, в XIX веке было известно и проявление чувств другого рода. Встречались дома, где холостые джентльмены предпочитали окружать себя молодой прислугой исключительно мужского пола которые тем не менее называли себя звучными женскими именами, такими как мадам Бион, Валет и Дол Паш. Иметь прислугу для прихотей было удобно, но небезопасно. Когда хозяева переставали в ней нуждаться и брали другую, все секреты всплывали наружу. Тогда бывшему хозяину могло грозить тюремное заключение, как это произошло с Оскаром Уальдом которого, несмотря на известность и популярность, посадили в тюрьму за связь с молодым юношей. Кучер Кучера обычно нанимал сам хозяин. Это было важно для него, поскольку это был человек из верхней личной прислуги, с которым он проводил много времени. На честность, ответственность и молчание которого он часто рассчитывал. Кучер, являясь в определенных случаях и телохранителем джентльмена, знал о нем так много, что подчас не должно было становиться достоянием жены и остальных членов семьи. Когда джентльмен нанимал возницу, он надеялся получить респектабельного, трезвого слугу с покладистым характером, который, к тому же, хорошо смотрелся бы в униформе, соответствующей его положению. На практике очень часто он получал ленивого малого, прикладывавшегося к бутылке, и забывавшего вовремя подать экипаж. Принимая на работу, хозяин спрашивал кандидата, «Как близко можно ехать к другой стороне дороги, чтобы не подвергать седаков опасности?» Нанимаемый, старавшийся показать себя опытным кучером, мог ответить «На расстоянии инча, немногим более двух сантиметров или пол инча. Беспокоившийся за свою жизнь хозяин, конечно же, отказывал такому хвостуну. На улицах XIX века было слишком много пьяных кучеров, и даже опытному вознице было трудно порой доставить коляску или карету домой без повреждений. В деревне большую опасность представляли собой конюхи, возвращавшиеся порожняком с пустыми телегами. Они, чтобы компенсировать время, потраченное на выпивку, торопились изо всех сил, Их листали и так несшихся во весь опор лошадей. В городе же самое рискованное место находилось снаружи особняков, дававших бал, где замерзшие и ошалевшие от ожидания кучера злодейски растаскивали друг друга, стараясь первыми посадить своего раздраженного хозяина. Иностранный принц так описывал свалку перед важным приемом. Как только эти героические водители колесниц усматривали, что ворота открывались, они тут же начинали безжалостно хлестать своих лошадей, как будто они сделаны из железа, и в их планы не входило сохранять их в будущем. Полиция не вмешивалась в творимый хаос, считая, что это не входит в ее обязанности. Довольно часто в таких потасовках, когда каждый кучер норовил выехать первым через ворота, коляски и кабриолеты – не выдерживая нажима, буквально разлетались на части, и хозяева едва успевали из них выскочить. В дождливую или морозную погоду, когда беззаботные господа наслаждались танцами на балах или вкусным ужином в хорошо натопленной зале, их кучера страдали от холода до такой степени, что лили бренди, чтобы согреться не только внутри собственных желудков, но и к себе в сапоги в наивной надежде согреть ноги. Панч шутил, что, увидев закутанную, неподвижную фигуру на улице, подумал, что это мумия, а на самом деле это был кучер, обернутый 16ю разными покрывалами и пропахший алкоголем. Характеристикой хорошего кучера являлось умение править лошадью равномерно, заставляя ее бежать с постоянной скоростью, которую он перед выездом оговаривал с хозяином. 4,6 или 8 миль в час. Дурной возница, резко тормозя, опрокидывал пассажиров на пол и утомлял их частым переходом лошади от голопа к шагу. Миссис Биттон не обошла и этот аспект своим вниманием. Она писала, что скорость меньше, чем 6 или 8 миль в час, очень вредна для лошади, так как животное становится вялым и ленивым.